39. Кабаков Фамилия Кабаков не зря заключена в кавычке. Биографии художника Ильи Иосифовича Кабакова здесь не будет. Списка заслуг, перечни выставок и публикаций тоже. Потому что речь идет не о живом человеке, а об одном из фундаментальных мифов современной русской художественной сцены. На страничке Ильи Кабакова в интернете среди немногочисленных ссылок есть одна забавная надпись. А здесь фотография Ильи Кабакова для фанов, которых у него, видимо, никогда не будет. Какие уж тут фаны. Образ Ильи Кабакова совершенно не подходит для исполнения роли самого известного в мире русского художника. Каковым он де-факто является. Кабаков по природе своей не может быть знаменитостью. Поп-идолом, суперзвездой, Разве что Вебер, соответствующую рок-оперу, напишет. Да ведь не напишет. Да, фаны тут были бы неуместны. Зато Кабаков оставил в России множество настоящих адептов и прозелитов. Московский критик Андрей Ковалев в свое время написал остроумную статью, подвергающую сомнению сам факт существования Кабакова, и таким образом заколотил в податливую стену русской актуальной культуры последний из великого множества гвоздей на которых держится мемориальная табличка, свидетельствующая о практически божественной природе Кабакова. Каждой уважающей себя религии необходимы атеисты. Кабаков не просто живая легенда, но почти сказочный персонаж. Гудвин великий и ужасный, и Золушка в одном лице. Кабаковская главная. Ужас, голоса, жек, запад, пустота, мусор, бегство. Этот перечень заставляет думать, что Кабаков вольно или невольно стал транслятором общего коллективного подсознания советского человека, вместив в себя разум и обыденность, и хтонические страхи, и мистическую надежду. Кабаковых при всем при том всегда как бы два, с какой стороны не посмотреть. Сначала было два советских Кабакова. Успешный и трудолюбивый художник-график, оформивший тьму тьмущую детских книжек, и концептуалист Илья Кабаков, создавший знаменитые кабаковские графические серии. Подобие агитационных стендов и первые инсталляции. Мне, кстати, почему-то больше всех запомнилась не самая известная его серия под общим названием «Летают», фрагмент которой был когда-то опубликован в журнале «А, я». Там все персонажи действительно просто летали над городом, ничего больше. Из всех известных мне работ Кабакова это единственная сулящая то ли невыносимую легкость бытия, то ли просто свет в конце тоннеля. Обычно Кабаков куда с ней. Потом Кабаков уехал на Запад. Или же Запад взял к себе Кабакова. Их снова стало два. Мгновенно канонизированный, былой московский Кабаков, который сказал то, написал это, обозначил то-то так-то, а это так и вовсе вот так, и западный Кабаков стахановскими методами, производящие одну грандиозную инсталляцию за другой, на радость западным критикам и кураторам. В этих инсталляциях былые кошмары материализуются, превращаются в безопасную, но тягусную микрореальность, приобретают объем и наполняются особенной разновидностью жизни. Критик Светлана Боим, описывая его последние работы, даже изобрела изящный термин «тактильный концептуализм». А потом Кабаков опубликовал книжку 60-е и 70-е. Записки о неофициальной жизни в Москве. И Кабаковых еще раз стало двое. Есть Кабаков, о котором рассказывают, и есть Кабаков, который рассказывает сам. Пары эти можно множить бесконечно. Было бы желание. Есть Кабаков, страдающий комплексом провинциала, и Кабаков, построивший столичную художественную элиту. Да так, что даже после долгих лет отсутствия его положение московского концептуалиста номер один лишь упрочилось. Есть Кабаков, гениально описавший свой страх перед большим начальником, от которого зависит, возьмут вас в пионерский лагерь или не возьмут, и есть Кабаков, который сам решал, кого взять и кого не брать с собой в ному. Списки имен, включенных и не включенных в знаменитую инсталляцию Кабакова в Москве, в свое время вызвали огромный резонанс в художественной тусовке. Есть кабаков, чьи инсталляции наполнены гнетущей атмосферой кошмарного, скверного, унылого, совкового прошлого, и есть кабаков, чьи инсталляции, те же самые, кажутся ностальгической мечтой о прошлом, которого не вернуть. Есть кабаков, который поднялся в небо, есть кабаков, который остался внизу, среди кучи грязи, обломков и мелкой чепухи. Есть, в конце концов, кабаков и кабаков. С этого я и начал. После чего вопреки своему обещанию написал о настоящем, не Кабакове. Сопротивление материала называется. Ну и ладно. Кабаков парадоксален. Для меня это самое главное из всего, что можно сказать о Кабакове. Кстати, почитав многочисленные интервью с Кабаковым, я узнал, что восторженно принявший его в свои комфортные объятия Запад, он воспринимает как виртуальную реальность. Сомнения в подлинности, которые столь велики, что он даже не может водить машину, поскольку земля больше не имеет плотности. Свою жизнь на Западе Кабаков обозначает не как жизнь, а как командировку, из которой он не вернется до самой смерти. Свой фантастический успех он описывает в гастрольных терминах. Ни за что не отвечаешь и исполняешь тот номер, который давно заучил наизусть. В связи с этим хочется добавить, что для автора этих строк художник Илья Кабаков не Кабаков в кавычках, Это в первую очередь человек, который сумел не только пугающе внятно репрезентировать особенности своего парадоксального восприятия действительности, но и искусно навязать его зрителю. 40. Как бы. Ключевое слово, вернее словосочетание, стирающее границы между высказыванием и реальностью, совершенно необходимое для глубокого понимания московского концептуализма можно сказать, его своеобразный идеологический и психосоматический заодно фундамент. А в юности регулярное употребление словосочетания «как бы» стало для меня своего рода ключом к владению иным способом миропонимания и немало способствовало погружению в особое восприятие повседневной реальности. Стучишь в дверь. Кто там? Как бы я. Ты меня любишь? Как бы да. Понимаешь? Как бы понимаю. Впрочем, сегодня как бы непоправимо десакрализировано. Это культовое словосочетание стало обыкновенным языковым мусором, к месту и не к месту, употребляемым в широких слоях столичной и не только публики. Обидно, кстати. 41. КГБ Мне вот говорят, что КГБ – категория не художественная, а политическая, социальная, даже бытовая. Зачем они писать? А чёрт его знает. Из сентиментальных соображений, наверное. Когда деревья были большими, а все те, кому сейчас больше девяти лет, имели сомнительное счастье быть гражданами СССР, Комитет государственной безопасности этого самого СССР не в пример нынешнему зрителю, ленивому и нелюбопытному, с неослабевающим интересом следил за деятельностью неофициальных художников, вполне справедливо полагая онную деятельность чем-то вроде эстетического диссидентства. Илья Кабаков как-то заметил о работах своих коллег. Это были доносы на советскую жизнь со стороны неких наблюдателей. К тому же иностранцы какие-то подозрительные рядом с художниками периодически крутились, журналы иммигрантские возили, «Голос Америки» и «Свобода» радиопередачи о них делали. Одним словом, сплошной шпионаж и измена родине. Разумеется, искусствоведы в штатском не только внимательно наблюдали за художественной жизнью, но и периодически принимали меры, Иногда случались аресты и всякие прочие репрессии. Некоторым художникам дружески советовали эмигрировать, других увольняли с работы. Стараниями КГБ русское неофициальное искусство приобрело особый статус занятия героического, почти мученического. Именно так его и воспринимали в то время на Западе. Собственно, к художественной ценности работ такое восприятие особого отношения не имело. Тут надо сказать, что это только столичным художникам посчастливилось иметь дело с компетентными специалистами. Нас, провинциалов, помнится все больше менты шугали, а это куда менее вменяемая аудитория. 42. Клава Эта аббревиатура наименования «Клуб авангардистов» по свидетельствам очевидцев придумана первым председателем клуба Сергеем Ануфриевым и экс-мухомором Свеном Гундлахом. Членами Клавы почти автоматически стали все персонажи московского концептуального круга, и старые, и сравнительно новые. Клава появилась в 1986 году. Это типичное дитя Горбачевской перестройки, короткой, но светлой эпохи оптимизма. Когда все, что вчера было нельзя, вдруг стало можно, а проблемами, сопряженными со сменой подпольного статуса на легальный, в воздухе еще и не пахло. Клава запомнилась групповыми выставками Проектами, по большей части забавными, которые я воспринимаю как логическое продолжение традиции аптарта. А другие, ну, кто как. А весной 2000 года Клава снова напомнила о себе. Легендарный клуб авангардистов решил впервые за последние лет 10 сделать большую коллективную экспозицию в рамках международной художественной ярмарки «Арт Москва». Куратором экспозиции стал Борис Матросов, один из чемпионов мира. Таким образом, актуальное русское искусство, представленное на «Арт Москве», встретилось со своей собственной историей, по крайней мере, с одной из немаловажных ее глав. 43. Коллективное творчество Нью-Йоркский галереящик Рональд Фельдман, которому периодически доводилось работать с русскими художниками, Камар энд Меламид, Бродский энд Дуткин, Перцы, Мартынчики, был чрезвычайно озадачен тем, что ему постоянно приходится иметь дело с парами. В его доброжелательно-издевательских рассуждениях на эту тему фигурировали русские слова «колхоз» и «коммуналка». Разумеется, соавторство, то есть постоянное сотрудничество пары или группы художников, не является отличительной национальной особенностью именно русского искусства. Однако в русском современном искусстве художников, работающих в соавторстве, действительно чрезвычайно много. Начать с того, что группа художников Деятельность которых во многом определила историю русского актуального искусства, называлась не как-нибудь, а именно коллективные действия. Другая, не менее известная группа московских художников, принадлежащих уже к следующему поколению Мухаморы Соцарт, был придуман комаром и меламидом, а тот арт Абалаковой и Джигаловым, были и другие знаменитые супружеские пары: Герловины, Капыстианские. Игорь Макаревич делал совместные работы с Еленой Елагиной, а Франсиско Инфанте с Нонной Горюновой. В начале 80-х годов художники Скерсис и Захаров, сами, к слову сказать, работавшие в паре под названием СЗ, предложили многим московским художникам проект выполнения серии совместных работ. Также было дано определение соавторства как метода расширения авторской территории за счет разработки чужих, межавторских областей совместными усилиями, что ведет в итоге к тотальному ее исчезновению. В середине 80-х на смену Мухаморам пришли чемпионы мира. Чуть позже была создана группа Медицинская Герменевтика. В начале 90-х появились это и. Одним из самых заметных явлений 90-х стала группа АС. Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский. Ярким событием конца этих самых 90-х Группа Фенса. Что касается более-менее устойчивых пар, их, помимо уже названных, так много, что размеры списка повергают меня в панику. Обязательно ведь кого-то пропущу. Алексей Беляев и Кирилл Преображенский, известные в частности изготовлением модели самолета «Бойса» из валенок. Александр Виноградов и Владимир Дубасарский. Владислав Ефимов и Аристарх Чернышов. Антон Ольшванг и Ольга Чернышова. И, и, и. Впрочем, не москвичами едиными прирастает коллективное авторство. В Петербурге групповых объединений не меньше, пожалуй, даже больше, чем в Москве. Некрореалисты, Митьки, новые художники, новая академия, новые тупые, речники, артгруппа «Деньги», ЦТИ, Центр тяжелого искусства, Олег Маслов и Виктор Кузнецов, Цапля и Глюкля, Ольга Егорова и Наталья Першина-Якиманская. А есть ведь еще и киевляне Савадов и Сенченко, Инга и Алексея Аксенова из Твери, авторы горячо любимого мною проекта «Тибетская книга мертвых игрушек», группа «Засада Цеткин» из Екатеринбурга, Евгений Демченко и Клим Паншин из Челябинска. Разумеется, всех назвать невозможно. Да и не знаю я всех. Главное, что они есть. Теперь, очевидно, нужно бы объяснить, зачем, собственно говоря, художники отказываются от индивидуального авторства? Что такого замечательного находят они в коллективном творчестве? Зачем вообще нужен этот колхоз? Однозначного ответа ясное дело нет. Зато имеется множество неоднозначных. Есть идея Кати Деготь о бессмертии коллективного авторского организма. Автор оказывается слишком занят, чтобы умирать, и слишком громоздок, чтобы быстро редуцироваться к нулю особенно остроумная на фоне общеизвестной постструктуралистской теории о смерти автора и ее же, на сей раз более серьезное, заключение, что в XX веке искусство стало пониматься как социальный мир, потому, дескать, и авторы выстраиваются в круги, соединяются в пары и выстраиваются в фаланги. Есть наблюдение Марата Гельмана, отметившего десятилетний юбилей своей галереи не как-нибудь, а выставкой динамические пары посвященный коллективному творчеству. Что с художниками, работающими в соавторстве, проще иметь дело. Они более внятно артикулируют свои мысли. Да и концепции у таких художников, как правило, более интересны, поскольку процесс обсуждения идеи с соавтором – это своего рода естественный отбор, при котором выживают только сильнейшие. Идеи, а не соавторы, разумеется. Есть теория Виктора Мизиано что творческое сотрудничество порой не что иное, как естественное продолжение дружбы, а художественный проект, возникающий в результате, не что иное, как осознанная попытка проектного обустройства дружеских отношений. Есть выводы, сделанные Славой Курицыным после нескольких бесед с художниками, работающими в паре. Сами художники твердят о преимуществах диалога. Однако диалог чаще всего фикция. Нас объединяет наше бесконечное одиночество. И соавтор нужен прежде всего как симуляция аудитории. Пока я добросовестно цитировал «Чужие мысли», мне в голову пришла еще одна, совсем простая, но требующая небольшого лирического отступления. Роберт Ван Гулик, автор ультрамодных сейчас китайских детективов, в одном из романов выводит пару второстепенных, но запоминающихся персонажей, двух неразлучных друзей, которые везде и всегда ходят вместе даже в тех случаях, когда, казалось бы, практичнее было бы разделиться и сделать два дела вместо одного. В конце концов, выясняется, что оба они мастера боевых искусств, причем один в совершенстве владеет техникой боя в закрытом помещении, а другой в открытом пространстве. Сразу становится понятно, почему они предпочитают держаться вместе. Никогда заранее не знаешь, в каких условиях придется драться в следующий раз. Очевидно, занятия актуальным искусством в России Все еще похоже на партизанскую войну, если не на зимнюю войну в Тибете. Никогда не знаешь, в каких условиях придется драться в следующий раз. Поэтому лучше, чтобы спину прикрывал надежный человек. 44. Коллективные действия. Группа художников-концептуалистов «Коллективные действия», значение которой для новейшей истории новейшего же русского искусства переоценить невозможно, а недооценить не дадут, Была создана в 1976 году и просуществовала 13 лет. Состав участников следующий: Андрей Монастырский, именно он по единодушному мнению остальных участников является основателем группы; Никита Алексеев, Николай Понятков, Георгий Кизевальтер, Игорь Макаревич, Елена Елагина, Сергей Ромашка и Сабина Хензген. С коллективных действий КД. Собственно говоря, и началось мое знакомство с современным искусством. Причем ни на одном из их перформансов я так и не присутствовал, только легенды слышал. Зато какие легенды! Помню первый же сбивчивый устный рассказ о таинственных акциях московских художников в лесу. Взбудоражил меня чрезвычайно. Из этого повествования я не понял почти ничего. Однако мне сразу стало ясно, я хочу, чтобы это стало моей жизнью. Если бы меня тогда попросили сформулировать, что я подразумеваю под словом «это», я бы наверняка оказался в тупике, хотя под словом «это» разумелось просто нечто иное. Или даже «иное» с большой буквы. Частью моей жизни это так и не стало в силу объективных географических причин. Однако первое впечатление самое сильное, и в моем сознании навсегда сложилось почти суеверное представление о современном искусстве как о чем-то несомненно мистическом этакой сложной совокупности разработанных ритуалов деятельного недеяния. Дальнейший опыт показал, что представление это было, мягко говоря, наивным и в корне неверным. Однако я не могу утверждать, будто бы я от него окончательно избавился, да и не хочу избавляться, честно говоря. Поездки за город – акционный жанр и одновременно книги КД, в котором делается содержательный акцент на обозначение различных этапов пути к месту действия и форм оповещения о нем. Термин введен А. Монастырским совместно с И. Кабаковым в 1979 году. Тогда же, в середине 80-х, мне как-то удалось посмотреть два толстых тома «Поездок за город». Упорядоченные тексты, описывающие место расположения, дорогу к месту, состав участников и ход перформанса, черно-белые фотографии. Все это производило впечатление обыденных отчетов а необыденных, даже невозможных, но все же состоявшихся событиях. Помню, меня тогда чрезвычайно впечатлил сам факт. Вот взрослые, занятые люди, на фотографиях участники КД и их зрители казались мне, недавнему школьнику, солидными, обеспеченными по тем временам людьми, отцами и матерями семейств. По большому счету так оно и было. В выходной день садятся в электричку, едут за город, к месту, обозначенному на самодельной карте схеме, Находят это место, порой с трудом, и там становятся свидетелями чего-то непонятного, необычайного, но наверняка чрезвычайно важного. Вот так примерно я тогда себе все это представлял. И еще мне то и дело приходило в голову, как должно быть здорово стать случайным свидетелем какого-нибудь перформанса КД. Просто поехать зимой на дачу и по дороге от электрички и увидеть в лесу, если не само действие, то хотя бы совершенно неуместное в такой обстановке а потому невозможное полотнище с надписью. Много позже я узнал, что мечтал стать анонимным зрителем, адресатом акций КД с остаточным пустым действием. Этот элемент стратегии КД мне особенно близок и дорог. Дело даже не в том, что в отсутствие подготовленного массового зрителя следует обращаться именно к зрителю анонимному, хотя это допущение кажется мне верным. Просто все мы в каком-то смысле анонимные зрители на этой прекрасной земле. Дабы избежать искушения окончательно погрязнуть в лирических рассуждениях, процитирую Екатерину Бобринскую, которая, как мне кажется, пишет об одном из важнейших аспектов деятельности КД. В середине 70-х, когда КД начали организовывать свои поездки за город, московский концептуализм едва ли обладал неким упорядоченным единством. Одной из функций КД в эти годы стало создание особого ментального поля, или, если использовать выражение Кабакова, поля сознания, на котором можно было бы прочертить контуры школы и направления. В 70-е и 80-е годы регулярные поездки на акции и участие в их обсуждении оказались особыми инструментами, структурирующими художественную жизнь и, если так можно сказать, художественное сознание. 45. Коммунальная квартира. Виктор Тупицын в свое время изобрел термин «homo communalis». Человек, прошедший коммунальную школу жизни, например, живший в коммунальной квартире или воспитанный в духе коммунальных традиций. А Илья Кабаков неоднократно обессмертил советскую коммунальную квартиру в своих работах. Был у него среди прочих даже проект переосмысления Лейпцигского замка как огромной коммунальной квартиры. Будучи глубоко знаком с предметом, то есть с самим коммунальным бытом, как-никак шесть лет прожил в коммуналке. Я не сомневаюсь, что явление сие — вполне заслуживают увековечивания, как, скажем, концлагерь или пионерская организация, чтобы помнили. Коммунальное бытие – это не только отсутствие элементарного комфорта, но и навязанная публичность. Homo communalis как бы лишен не только права на приватность, но и зачастую представления о том, что такое приватность, а, следовательно, и потребности в таковой, следовательно, и уважение к чужой приватности у него отсутствует напрочь. Коммунальное сообщество может, даже если не хочет, но, как правило, оно активно хочет, быть в курсе, что у вас на завтрак, сколько минут вы проводите в уборной, кто приходит к вам в гости, в котором часу вы ложитесь и когда встаете. Ничего удивительного, что меня жизнь в коммунальной квартире научила, даже принудила ценить приватность превыше всего. К слову сказать... Именно с тех пор меня не привлекают сквоты, художественные группировки, творческие объединения, да и просто тусовка как таковая. Вот такая вот производственная травма. 46. Комикс. Я бы и не писал вовсе о комиксах, когда бы не желание упомянуть единственного, пожалуй, современного русского художника, на протяжении многих лет последовательно осваивающего этот жанр. Речь, конечно, о Георгии Литичевском которая в свое время умудрился сделать комикс полноправной частью художественного языка 80-х. Не говорю уже о том, что его комиксы из года в год исправно появлялись на страницах художественного журнала и порой казались мне издевательством над читателем и актом смирения одновременно. Хотя ни тем, ни другим не были, конечно. 47. Контекст Согласно толковому словарю русского языка Ожегова, Контекст — это относительно законченная в смысловом отношении часть текста, высказывания. А я бы добавил, что под контекстом нередко понимается относительно законченная в смысловом отношении часть бытия. Чем глубже ваше знание контекста, тем более целостна ваша индивидуальная картина соответствующего участка мира. Тем более полным и адекватным будет понимание происходящего. Простой и наглядный, надеюсь, пример. Два читателя культового романа Виктора Пелевина «Чапаев» и «Пустота», один из которых знает, что внутренняя Монголия название проекта Йозефа Бойса, а другой понятия об этом не имеет, читают два весьма разных текста. В ситуации постмодернизма знание контекста совершенно необходимо для осмысленного восприятия большинства произведений современного искусства. Ничего не попишешь. Пришло время, когда зрители делятся на квалифицированных и неквалифицированных, Причем квалификация зрителя в первую очередь зависит от знания контекста. Самое время вспомнить магическую формулу Джона Барта. Ключ к сокровищу и есть само сокровище. Сегодня контекст сам по себе столь же ценен, как произведение искусства, для понимания которого мы его изучаем. Существует расхожее мнение, что жесткая привязка к контексту приводит к появлению искусства для узкого круга. Могу возразить. Никто не мешает вам в любой момент к этому узкому кругу присоединиться. Единственное требование – томление гносеологической жаждой, стремление к новым знаниям, то бишь. Разве что ленивые и нелюбопытные, пожалуй, действительно могут не беспокоиться. 48. Концептуализм, в том числе московский и романтический. Насколько я успел заметить, существует два способа объяснять, что такое концептуализм. А концептуализме либо пишут откровенные глупости, в частности, в интернете мне доводилось встречать тексты, где концептуализм путают с соцартом, симуляционизмом и даже инсталляцией. Либо пишут тексты, чрезвычайно глубокие и сложные, предназначенные читателю, который уже много лет находится внутри дискуссии и прекрасно знаком с предметом, однако должен теперь уяснить для себя еще несколько важных деталей. Дмитрий Александрович Пригов однажды совершил воистину великодушный и даже в некоторой степени героический жест. Написал текст, который так и называется «Что надо знать о концептуализме?». Плохо тут лишь одно. Текст предназначался для потенциальных читателей стихов русских поэтов-концептуалистов и, следовательно, посвящен именно концептуальной литературе. Если бы не это досадное недоразумение, я бы просто переписал приговский текст слово в слово а вы бы его прочитали, и всем было бы хорошо. А так? Даже не знаю, как тут быть. Для начала, вместо обезболивающего цитата из Льва Рубинштейна, концептуализмов ровно столько, сколько людей, себя к ним причисляющих, и каждый это по-своему интерпретирует. Из всего, что мне доводилось читать, слышать о концептуализме, бесспорно представляется следующее. Концептуализм имеет дело не с образами, а с идеями. На нашу почву термин перенесен из западного искусствоведения. Можно привести высказывание Джозефа Кошута, одного из основоположников течения. «Основное значение концептуализма, как мне представляется, состоит в коренном переосмыслении того, каким образом функционирует произведение искусства, или как функционирует сама культура, как может меняться смысл, даже если материал не меняется». То есть, концептуальное искусство – это искусство, которое анализирует собственный язык. Теперь все-таки будет цитата из Пригова. Не пересказывать же его текст своими словами. Концептуализм, возникнув как реакция на поп-арт с его фетишизацией предмета и масс-медиа, основным содержанием, по афосам своей деятельности, объявил драматургию взаимоотношения предмета и языка описания, совокупление различных языков за спиной предметов, замещение поглощение языком предмета и всю сумму проблем и эффектов, возникающих в пределах этой драматургии. И напоследок определение концептуализма от Ильи Кабакова. Самое лирическое из всех, что мне доводилось слышать. Художник начинает мазать не по холсту, а по зрителю. А вот теперь самое время вспомнить о том, что кроме просто концептуализма есть еще и московский романтический концептуализм или просто московский концептуализм. Определение «романтический» все же не настолько прижилось, чтобы его нельзя было опустить. Впервые словосочетание «московский романтический концептуализм» появилось в 1979 году на страницах парижского журнала «А.Я» в статье Б. Гройса, которая, собственно говоря, так и называлась «Московский романтический концептуализм». Московский концептуализм Гройс описывает следующим образом романтический, мечтательный и психологизирующий вариант международного концептуального искусства 60-70-х годов. Ничего удивительного, что Андрей Монастырский, один из тех, кто стоял у истоков традиции, называет концептуализм эстетическим путешествием как бы между небом и землей. Пишет о философской поэтике концептуализма. Разъясняет, что концептуализм акцентирует в этом словосочетании поэтическое, подчеркнуто несуществующее. То, что сначала требует ничем не оправданного доверия к себе, а уж потом понимания, и заключает определением концептуализма как поэзии философии. А Лев Рубинштейн характеризует московский и вообще русский концептуализм как нечто, по идее, невозможное, однако все же каким-то образом существующее. В основе западной проблематики драматическое взаимодействие разных существований вещи, вещи в широком понимании, то есть и предмета, и явления, и идеи, и представления. Существование в реальности и существование в номинации, в описании, в каком-либо условном обозначении. Русский концептуализм сразу обнаружил отсутствие этой реальной вещи как исходной данности, вернее, проблематичность ее присутствия. Уверенность в реальном существовании чего бы то ни было почти вытеснена в нашем сознании номинативным существованием этих вещей. Присутствие даже самых простых предметов вполне эффективно. «Сегодня есть, завтра исчезли, как и не было», оставив на память одни слова. Такие слова-напоминания получают смысл скорее заклинательный. Они не столько подтверждают присутствие вещи, сколько заклинают ее не исчезать навсегда. И при сопоставлении разных планов сталкиваются не реальность и язык, а разные языки, один из которых призван замещать реальность то есть чистого концептуализма на русской почве, как бы не может быть. Однако он есть, если есть нечто, имеющее это название. На этой высокой ноте я, пожалуй, и умолкну. 49. Концепция. Я просто не мог упустить возможность взять, да и процитировать вдруг Борхеса, как бы ни с того ни с сего. Любая концепция — это ничто что иное, как изменчивая коллекция метафор. Неточная формулировка, конечно. Зато красиво чрезвычайно. А более точная, и от того еще более красивая, формулировка содержится в истории из 80-х, которую мне рассказал Виктор Мезиано. На Кузнецком мосту проводится очередная однодневная выставка под названием Концепция и интуиция. В ходе обсуждения на сцену выходит Никита Алексеев и говорит, что, отправляясь на дискуссию, проверил по французской энциклопедии слово Концепция. Так вот. Там ясно написано, что концепция ⁇ это прободение сперматозоида в яйцеклетку. Так что не просто все. 50. Критики. По большому, по очень большому счету, критики традиционно полагали своей задачей донести до простого, так сказать, зрителя, читателя, что правильно, а что неправильно. Кто хороший, а кто плохой. Где прекрасное, где не очень, претендуя в конечном счете на истинность что, конечно, мило с их стороны. Однако в ситуации постмодернизма, когда все заинтересованные лица заранее договорились между собой, что никакой истинности как бы вовсе нет и быть не может, приняли и усвоили идею множественности интерпретаций, а следовательно и оценок, а следовательно некорректности любого однозначного оценивания. Художественная критика кажется мне просто отдельным жанром концептуального, ну или постконцептуального искусства равно как литературная критика еще одним литературным жанром. Но это мое частное мнение. Ни на какую истинность, разумеется, не претендующая. Я и высказал-то его лишь потому, что надо ведь хоть что-то о критиках написать. А что прикажете делать? Не список же лучших критиков публиковать. Во-первых, я все же не эксперт в данной области, чтобы выбирать лучших. А во-вторых, с этими списками вообще одно расстройство — Пропустишь кого-нибудь по рассеянности, и будет его неназванное имя зиять укоризненной прорехой. Ориентиры я вам все же подскажу. Обращайте внимание на фамилии авторов ХЖ, Максимки Кабинета. Или зайдите в интернет, посмотрите на список критиков, опубликованные на портале «Современное искусство в сети». Для начала вполне достаточно. Можно начинать читать тексты и соглашаться, не соглашаться, выбирать для себя понятных и сложных авторов, Да и просто своих и чужих обычное в сущности дело. А вот еще небольшая историческая справка. Сначала, в те легендарные времена, когда актуальное русское искусство было еще советским и неофициальным, никаких критиков как бы и вовсе не было. Нет, ну был, конечно же, Борис Гройс, но он был в Германии. Были еще Маргарита и Виктор Тупицыны, они были в Америке. И Гройс и Тупицыны анализировали русское современное искусство как бы извне со стороны и я предполагаю, с учетом ожиданий западной аудитории. А вот изнутри его как бы никто и не анализировал. Вернее, это были вынуждены делать сами художники. И ведь, можно сказать, только этим и занимались, с величайшим удовольствием. Регулярные собрания, чтения и показ художественных объектов с обязательными обсуждениями, на которых начал вырабатываться общий для всего круга язык описания и какие-то оценочные критерии. Это было очень важно. Художественная критика необходима новому искусству как одно из условий его существования. А, собственно, критиков, теоретиков почти не было. И эта функция стала распределяться между авторами. Вероятно, именно с тех пор совмещение художественной деятельности и самостоятельных теоретических изысканий стало для многих русских актуальных художников абсолютно нормальной практикой. 51. Культовость смешное понятие культа и культовости пришло в художественный мир из шоу бизнеса и стало одновременно синонимом и необходимой составляющей понятия успех успешный художник сегодня это культовый художник да подлинно известно откуда известно непонятно тут мы имеем дело с расхожей истиной неизвестного происхождения из разряда сомнительных и в то же время как бы неопровержимых что вот например олег кулик это культовый художник А Катя Деготь – культовый критик. Владимир Сорокин и Виктор Пелевин – культовые писатели. Марата Гельмана периодически обзывают в прессе культовым галеристом. Где-то когда-то я слышал остроумное определение – культ – это восхищенное недопонимание. С вашего позволения на этом и остановимся. 52. Культурная политика. Рассуждать о культурной политике России я решительно не способен поскольку, не являясь специалистом в данной области, не могу дать профессиональную оценку ситуации. А высказаться эмоционально, не употребляя ни цензурных слов и выражений, в настоящей работе совершенно неуместных, попросту невозможно. Поэтому главы под названием «Культурная политика» по идее быть не должно. Никто бы, кстати, и не заметил. Однако вот попалось на глаза интервью Андрея Ковалева с директором Московского института имени Гёте Михаилом Кан-Акерманом напечатанная в газете «Время МН». И импортный геркан Акерман, совсем как русский куратор сетует. Политики за малым исключением сейчас ничего не понимают в культуре и не считают ее нужной. Что ж, диагноз поставлен. Остается добавить, что российские политики даже не пытаются сделать вид, будто считают актуальную культуру чем-то нужным. Когда они поймут, что создавать такую иллюзию совершенно необходимо, можно будет и о культурной политике писать, не матерясь. 53. Куратор Термин произошел от латинского «куратор» — «попечитель». Из трех его значений, приведенных в словаре «лицо, которому поручено наблюдение за какой-либо работой», «член конкурсного управления», «студент-медик, следящий за ходом болезни, лежащего в клинике больного», Мне по понятным причинам особенно нравится последнее. В художественном мире куратор не просто главный организатор, но и, что немаловажно, проводник проектного начала в актуальном искусстве. Куратор обычно оказывается активным соучастником, соавтором или даже автором художественного проекта. То есть получается, что по большому счету кураторская деятельность это такая принципиально иная форма авторства в искусстве. Не следует забывать и о важной социальной посреднической функции куратора. Куратор – это, помимо прочего, еще и полномочный представитель, посол искусства при других социальных институтах, отстаивающий интересы художников. Ну, то есть в идеале так должно бы быть. А на практике, ясное дело, по-всякому бывает. Но в любом случае не следует считать кураторов простыми арт-менеджерами, и уж тем более называть их так вслух при свидетелях. Грех это.